Кроме того, в 1914 году иностранцы держали 870 миллионов рублей в гарантированных государством ценных бумагах и 422 миллиона рублей в муниципальных акциях. Финансовые проблемы вынуждали правительство поддерживать развитие промышленности для расширения налоговой базы. Сюда также хлынул поток иностранного капитала, ибо европейские инвесторы верили, что России с ее высокой численностью населения и неисчерпаемыми ресурсами нужен только капитал и технологии, чтобы стать новыми Соединенными Штатами. В 1892-1914 годах иностранцы поместили в российские предприятия 2,2 миллиарда рублей, 1,1 миллиардов долларов, что составило почти половину всех капиталовложений в эти предприятия в названный период. Около трети этих капиталов были вложены в нефть и угледобывающую промышленность, но не были обойдены и металлообрабатывающая, электротехническая и химическая отрасли, а также недвижимость французский капитал составил 32,6% этих денег, английский 22,6%, германский 19,7% и бельгийский 14,3%. В 1900 году Витте подсчитал, что приблизительно половина всего российского промышленного и торгового капитала была иностранного происхождения. Столь существенное участие иностранцев в российской экономике навлекло на Витте со стороны консервативных и одновременно радикальных его оппонентов обвинение в том, что он превратил Россию в колонию Европы. Обвинение было незаслуженным. Как указывал Витте, иностранный капитал шел исключительно на нужды производства, то есть развивал российскую промышленность, а значит и приумножал ее богатство. И в значительной мере именно рост неаграрного сектора экономики, ставший возможным благодаря вливаниям иностранного капитала, более чем удвоил доходы казны в период с 1892 по 1903 год с 970 миллионов до 2 миллиардов рублей. Примечание. Считают, что в 1914 году иностранцы держали, по крайней мере, две пятых всего номинального капитала корпораций, действовавших в России. Указывалось и на то, что иностранные инвесторы не просто доили российскую экономику, используя доходы у себя на родине, но вкладывали их заново в российские предприятия, что давало благотворный кумулятивный эффект. Примечание. Подчеркивается, что помимо помещения капитала большой вклад внесли иностранцы во внедрение в Россию прогрессивной технологии. В этой связи часто забывается, что и экономическое развитие Соединенных Штатов также во многом зависело от иностранных капиталовложений. Европейские вложения в Соединенные Штаты в середине 1914 года составляли 6,7 миллиарда долларов, то есть в два раза превышали то, что европейцы вложили в Россию в значительной мере средства для национальной экспансии и развития Соединенных Штатов, писал специалист по экономической истории, были получены из-за границ. И все же роль иностранного капитала редко упоминается в американской истории и никогда не служит поводом для обвинений в превращении Соединенных Штатов в колонию Европы. Начальная фаза индустриальная революция развернулась где-то около 1890 года и сопровождалась резким скачком промышленного производства. Некоторые западноевропейские экономисты считают, в 1890-х годах промышленное производство России возросло на 126 процентов, что вдвое превосходило те же показатели в Германии и трижды в Америке. Даже учитывая, То, что Россия стартовала с более низкого уровня, прирост был весьма внушительный, как это видно из приведенных ниже данных. Рост промышленного производства России. Сфера производства. Чугун в тоннах. 1890 год. 927 100. 1900 год. 2 миллиона 933 тысячи 700. Прирост 216 процентов. Нефть. Тонны. 1890 год. 1 миллион 883 тысячи 700. 1900 год. 10 миллионов 335 тысяч 800. Прирост 449 процентов. Железные дороги, километры, 1890 год, 30,596, 1900 год, 53,234, прирост 71%. В период между 1890 и 1900 годами объем промышленной продукции России в денежном выражении более чем удвоился. С полутора миллиардов до 3,4 миллиарда рублей. В 1900 году Россия была величайшим в мире производителем нефти. Ее ежегодный объем добычи был выше, чем во всех других нефтедобывающих странах вместе взятых. Специалисты по экономической истории сходятся во мнении, что накануне Первой мировой войны, когда промышленная продукция в России оценивалась уже в 5,7 миллиарда рублей, страна занимала пятое место в мире по развитию экономики Картина весьма впечатляющая, даже если принять во внимание, что в соотношении к численности населения промышленное производство и доходы оставались невысокими Так, в 1910 году потребление угля на душу населения в России составляло 4% от американского, а стали 6,25%. Как того и опасались консерваторы, зависимость России от иностранного капитала имела политические последствия, которые выразились в усилении давления на правительство с целью принудить его к поиску соглашения с обществом, то есть к либерализации вкладчиков капитала не привлекают политическая нестабильность и гражданские волнения. И если возникает такая угроза, они предпочитают либо свернуть дело, либо получить вознаграждение за риск. Каждый внутренний кризис, тем более сопровождавшийся народными волнениями, приводил к падению курса российских государственных облигаций, вынуждая правительство платить большие проценты. В результате революции 1905 года российские облигации, обращавшиеся в Европе, в последующие два года претерпели существенную уценку. Для иностранных вкладчиков было бы предпочтительней, чтобы правительство Российской империи действовало исходя из правовых норм и при поддержке общества, воплощенной в институте парламента. Таким образом, обратившись к странам парламентской демократии в поисках финансовой помощи, Россия оказалась в силовом поле парламентской формы правления. Вполне естественно, что Министерство финансов, ключевое звено финансовых операций, стало провозвестником либеральных идеалов. Министерство финансов еще не решалось выдвигать лозунг принятия Конституции и создания парламента, но выступало за укращение бюрократического и полицейского произвола, уважение закона, равноправие национальных меньшинств, в особенности евреев, игравших существеннейшую роль в международном банковском деле. Так, нужды имперской казны тянули Россию в направлении противоположном тому, к которому тяготела идеология вотчинного самодержавия и стремилось консервативное чиновничество. Правительству, философия и практика Коева покоились на началах вотчинного абсолютизма, не оставалось ничего другого, как стать на путь экономической политики, подрывавшей его же основы. Российская армия прежде всего обеспечивала статус России как великой державы. Вот что об этом говорил Витте. Действительно, чем в сущности держалась Российская империя? Не только преимущественно, но исключительно своей армией. Кто создал Российскую империю, обратив Московское полуазиатское царство в самую влиятельную, наиболее доминирующую, великую европейскую державу? Только сила штыка армии. Не перед нашей же культурой, не перед нашей бюрократической церковью, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой. Военные в еще большей степени, чем чиновники, были слугами самодержца, хотя бы в силу личной привязанности царя к военным и предпочтения отдаваемого им перед чиновничеством, чье вмешательство и назойливость часто досаждали двору. Все атрибуты и военные символы, начиная с присяги, принимаемые солдатами и офицерами, были проникнуты в отчинным духом военной клятве, которую следовало приносить наново каждый раз после смерти монарха, поскольку она приносилась в верности лично правителю, император фигурирует исключительно как самодержец без упоминания отечества. Миссией военных было охранять все к высокому его императорского величества самодержавству силе и власти, принадлежащие права и преимуществам присягающий клялся охранять как уже имеющиеся преимущества, так и те, которые будут приобретены или даже только ожидаемы, то есть узаконенные и впредь узаконяемые. В клятве государство описывается просто как императорская сфера власти. Оно упоминается только однажды рядом с императором и к тому же в контексте Тождественность их интересов. При регулярной армии численностью в 1 миллион 400 тысяч человек в России был величайший в мире военный штат. Он был почти равен соединенным силам содействующих армий Германии и Австро-Венгрии 700 тысяч и 400 тысяч соответственно. Гигантский размер армии может объясняться двумя факторами. Первым из них была медлительность мобилизации. Большие расстояния, к тому же трудно преодолеваемые из-за плохого железнодорожного сообщения, означали, что в случае войны России требовалось для приведения войск в полную боевую готовность гораздо больше времени, чем ее потенциальным врагам Германии и Австро-Венгрии. В начале века, как предполагалось, на мобилизацию в России должно было уйти в семь раз больше времени, чем в Германию. Другое, не менее существенное соображение касалось проблемы внутренней безопасности. Уже с начала 18 века русская армия регулярно использовалась для подавления народных волнений. Кадровым офицерам притило такое, на их взгляд, унизительное занятие, но у режима не было иного выбора, поскольку ни полиция, ни жандармерия не были в состоянии справиться с этой задачей. В периоды широких гражданских беспорядков армия использовалась регулярно. В 1903 году треть пехоты и две трети кавалерии, расквартированных в европейской части России, участвовали в репрессивных акциях. Примечание. Занчковский, самодержавие и русская армия на рубеже 19-го, столетия. Москва, 1973 год, страница 34. Занчковский приводит таблицу, демонстрирующую участие российской армии в подавлении беспорядков в период с 1883 по 1903 год. Более того, правительство часто назначало высших офицеров генерал-губернаторами областей, склонных к бунту. Правительство охотно принимало отставных офицеров на гражданскую службу, предлагая равнозначный чин и отдавая им преимущество перед обычными чиновниками. И если полицейская служба безопасности занималась пресечением подрывной деятельности, армия была главным репрессивным орудием монархии, Для укрепления благонадежности вооруженных сил власти так распределяли призывников неславянского происхождения, чтобы в каждой военной части было по крайней мере 75% русских, то есть великороссов, украинцев и белорусов. В офицерском корпусе восточнославянские кадры составляли 80-85%. Офицерский корпус, насчитывавший в 1900 году 42 тысячи человек, представлял собой группу профессионалов, во многих отношениях изолированную от остального общества. Это не означает, что каста офицеров была феодальной или аристократической, как часто описывается. Военные реформы, проводившиеся после Крымской войны, имели одной из целей сделать доступными ряды офицерства для юношей незнатного происхождения. И поэтому образованию при продвижении по службе придавалось такое же значение, как социальному происхождению. К концу прошлого века лишь половина офицеров действительной службы принадлежала кандидатам к потомственному дворянству, и большое число было из среды офицерства и чиновничества. И все же между офицерами высокого социального ранга, часто служившими в элитных гвардейских полках и остальными, существовало определенное различие, и это различие сыграло немаловажную роль в революции и гражданской войне. Для получения офицерского чина требовалось пройти обучение в военном училище. Училища были двух видов. Наиболее престижные принимали выпускников средних школ, обычно кадетских корпусов, намеревавшихся стать профессиональными военными. Преподавали в них гражданские учителя по гуманитарной программе, следуя модели так называемого реального училища. Пройдя курс обучения, выпускники получали офицерский чин. В юнкерские училища, не имевшие ничего общего с одноименным понятием юнкера, бытовавшим в Пруссии, зачислялись в основном учащиеся низшего социального происхождения, которые, как правило, не закончили средней школы, либо из-за недостатка средств, либо из-за неспособности справиться с классической программой российской гимназии. Сюда допускались учащиеся всех сословий и вероисповеданий, кроме евреев. Примечание. В 1886 году в русской армии служило самое большее – 12 офицеров-евреев. Зайничковский. Самодержавие и русская армия. Страница 201-202. Обучение в этих училищах было более краткосрочным. Два года. И выпускникам, прежде чем получить офицерский чин, предстояло еще пройти испытательный срок. Большинство офицеров действительной службы в 1900 году, две трети по одним оценкам и три четверти по другим, были выпускниками юнкерских училищ. В октябре 1917 года они явили себя самыми верными защитниками демократии. Высшие военные ранги, однако, отводились выпускникам военных академий. Военный мундир в России не сулил особых благ и почета. Жалование военных было слишком низким, чтобы позволить офицерам, не имевшим независимых источников дохода, вести беззаботную жизнь. Ежемесячный оклад пехотного поручика в размере... 41 рубля 25 копеек немногим превышал заработок квалифицированного рабочего. Штабс-офицерские чины едва сводили концы с концами, подчас им не хватало даже на пропитание. Иностранцев потрясало отсутствие чувства чести у русских офицеров и спокойствие, с каким они переносили оскорбления старших по чину. Самой престижной военной службой считалось в гвардейских полках, зачисление в которые требовало высокого социального происхождения и материальной независимости. Почти все гвардейские офицеры были потомственными дворянами, и система приема в гвардию защищала ее ряды от нежелательных претендентов. Гвардейские офицеры расселялись в роскошных кварталах Петербурга, Москвы и Варшавы и пользовались целым рядом привилегий, среди которых было и ускоренное производство в высший чин. Все эти преимущества, однако, постепенно урезались и ко времени Первой мировой войны были уже окончательно упразднены. Элиту российской армии составляли выпускники военной академии генерального штаба, готовившие специалистов на высшие командные должности. В академию зачислялись только офицеры, имевшие трехлетний стаж действительной службы и с отличием прошедшие соответствующие испытание. Конкурс составлял 30 человек на место. Здесь социальное происхождение не имело значения, Сын бывшего крепостного крестьянина служил наравне с членом императорской фамилии. Примечание. Согласно Зайничковскому, «Самодержавие и русская армия» страницы 320-321, число дворян, обучавшихся в академии в начале века, было очень невелико. Всех воспитанников Академии генштабистов в 1904 году на действительной службе их состояло 1232 человека, сплачивал мощнейший корпоративный дух, дух взаимовыручки и неприятия в свою среду посторонних. Самых способных из них зачисляли на службу в генеральный штаб, разрабатывавший военную стратегию, остальные занимали различные командные должности. Перевес их в командном составе был нешуточным, составляя всего лишь от 5 до 10% офицеров действительной службы, они в 1912 году командовали 62% армейских корпусов, 68% пехотных дивизий, 77% кавалерийских дивизий и 25 процентами полков. Все семь последних военных министров были питомцами Академии Генерального штаба. Генерал Деникин, в 1918 году возглавивший командование добровольческой армией, утверждал, что отношения между офицерами и призывниками в российской армии были такими же если не лучше, как в армиях Германии и Австро-Венгрии, а обращение с солдатами менее суровым. Свидетельства современников, однако, не подтверждают такого взгляда. Русское командование настаивало на строгом соблюдении субординации, а с солдатами обращались порой так, что невольно приходило на ум мысль о рабстве. Офицеры к солдатам обращались на «ты», Жалования солдаты получали 3-4 рубля в год, в сто раз меньше большинства младших офицеров. А в некоторых округах подвергались особым унижениям, вроде предписания ходить лишь по теневой стороне улицы или ездить в трамваях только на открытых площадках. И обиды, скопившиеся за годы унижений, были одной из главных причин бунта Петроградского гарнизона в феврале 1917 года. Для историка революции самый важный аспект рассмотрения армии Российской империи – царившие в ней политические настроения. Большинство исследователей согласны с тем, что русские офицеры в массе своей были аполитичны, и не только не вмешивались в политику, но и не проявляли к ней аспект никакого интереса. Примечание. Прямо противоположная ситуация была в японской армии, где придавалось большое значение идеологическому воспитанию. Русские солдаты никакого идеологического воспитания не получали. Смотри, Деникин, старая армия Париж, 1929 год, страница 50-51. В офицерских клубах политические разговоры считались дурным тоном. Офицеры взирали на гражданских «шпаков», как они их называли, вообще весьма презрительно, а на политиков вдвойне. Приученные считать верность властям высочайшей добродетелью, они особенно болезненно воспринимали конфликты, возникшие в 1917 году. И пока битва за власть еще не решилась окончательно в ту или иную пользу, они стояли в стороне. Когда же большевики взяли верх, многие пошли к ним на службу, ибо теперь большевики были властью, которой они были приучены повиноваться. Призрак русского бонапартизма, так пугавший революционеров, был лишь плодом их воображения, воспитанного на истории французской революции. После 1905 года в армии появилась группа патриотически настроенных офицеров, чьи чувства простирались дальше трона. Как и либеральное чиновничество, они считали себя не столько слугами императорского престола, сколько слугами нации. На них смотрели с большим подозрением. Другая опора царской власти, дворянство, была сильно подточена. Примечание. Согласно переписи 1897 года, в Российской империи было 1 миллион 220 тысяч потомственных дворян обоего пола, из них 641 тысяча 500, чьим родным языком был русский, то есть русские, украинцы и белорусы, смотри, тройницкий, Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года, общий свод, том 2, Санкт-Петербург, 1905 год, страница 374. Дворяне, таким образом, составляли около 1% населения России. Как и бюрократия, русское дворянство происходило из средневекового служилого класса, исполнявшего для князя разнообразные обязанности, в основном военную повинность. Служба их была пожизненной и вознаграждалась доходами от поместьй, обрабатываемых крепостными и юридически остающимися княжеской собственностью. Они не были благородным сословием в точном смысле слова, так как не обладали сословными правами. Все свои блага они получали в виде вознаграждения за службу. Дворяне обрели привилегированное положение в конце XVIII века, когда монархия, стремясь отвлечь от политики, приняла их в долю. В обмен на признание за царем полного господства в сфере высокой политики дворянам были предоставлены во владение их поместья и фактическое владение крепостными, в то время составлявшими около половины населения, дарованные сословные права, включающие освобождение от обязанности нести государственную службу. Золотой век дворян пришелся на период с 1730 по 1825 год И даже тогда подавляющее большинство дворян пребывало в нищете. Лишь треть из них имели земельные угодья с крепостными, и лишь у меньшинства земли и крепостных было достаточно, чтобы вести жизнь на широкую ногу. Многих сельских помещиков было трудно отличить от их крестьян. Падение русского дворянства началось в 1825 году как следствие декабрьского восстания, когда отпрыски славнейших дворянских фамилий с оружием в руках выступили против монархии во имя конституционных и республиканских идеалов. Уязвленный их изменой, Николай I стал все более полагаться на профессиональное чиновничество. В экономическом плане смертный час дворянства пробил в 1861 году, когда монархия, преодолевая сопротивление помещиков, освободила крестьян. И хотя не так уж много дворян имело крепостных, и в большинстве случаев крепостных душ было недостаточно, чтобы жить исключительно за счет доходов с их труда, но монополия на владение крестьянами была самым существенным преимуществом этого класса. После В 1861 году дворянство еще сохраняло за собой некоторые весьма существенные блага, например, заведомое право поступать на гражданскую и военную службу, но статус привилегированного сословия оно уже начало терять. С точки зрения большинства русских консерваторов, это был весьма плачевный факт, потому что, на их взгляд, существование России было непосредственно связано с прочной монархией при поддержке привилегированного и благоденствующего поместного дворянства.